Глава 38. В академии Натана считали принцем. Девчонки сходили по нему с ума, парни завидовали и наперебой пытались дружить. Преподаватели едва ли ни пылинки сдували. Ещё бы, сын президента мог творить всё, что хотел, и не получал за проделки даже выговора. Хуже того, за его пакости, как правило, расплачивались другие. — Например, я, а все потому, что посмела двинуть общепризнанному красавчику между ног, когда он решил осчастливить сиротку своим вниманием. Да я бы проделала это еще и еще раз, чтобы навсегда отбить лишнее. Да, тогда я все сделала правильно. Но почему сейчас сижу, сжавшись в напряженный комок, и не смею поднять глаза от пустой тарелки? — Добрый вечер, молодой человек, — спокойно поздоровался Ридден и, накрыв мою подрагивающую ладонь своей, легонько сжал. «Айлин сегодня очень устала и не хочет, чтобы ее беспокоили. Прошу оставить нас. К тому же ваша гостья начинает нервничать». «О-о-о!» — в голосе Натана зазвенели знакомые нотки высокомерия. «Вы же наш новый министр! Этот... как его?» Он зажмурился и, щелкнув пальцами, бесцеремонно присел на свободный стул за нашим столом. «Ридан, точно!» «У вас прекрасная память!» — саркастично ответил Сет и ледяным тоном поправил. «Айлин?» Господин Ридон, министр высших чар. Вы же когда-то встречались с моей мамой, ехидно засмеялся Натан и подмигнул. Это она помогла вам занять тёпленькое местечко при министерстве. Я не использую меры, принятые в вашей семье, чтобы достигать своих целей, господин Литтон. Холодом, идущим от Сета, можно было замораживать тварей, но толстую шкуру Натана этим не пробить. Ой, сделаю вид, что поверил, протянул он. Тут у Ридена задрезвонил переговорник, и министр ответил. «Отси, как раз хотел тебя попросить». Он глянул на меня. «Я на минуту». Встал из-за стола и отошел в сторону. Я поджала губы и медленно вдохнула, собираясь силами. Напомнила себе, что давно уже не колючая сиротка, которую некому защитить. Сейчас я сильная, самостоятельная женщина, способная дать отпор самой злобной твари-броде. Так неужели не справлюсь с богатым придурком, который все оценки получал за красивые глазки и протекцию своей родительницы? Да, — подняв голову, посмотрела в глаза тени из прошлого и строго высказалась. — Не рада тебя видеть, Натан. Сад прав, я сильно устала. Прошу, вернись к своей спутнице и оставь меня в покое. — Айлин! — восхитился он и окинул меня плотоядным взглядом. «А ты изменилась!» «Еще как, придурок!» Я не стала отвечать, лишь повернулась к Сета и, улыбнувшись, ему сделала вид, что рядом со мной больше никого нет. Но от Натана было не так просто отделаться. «Все еще дуешься на меня за случай в библиотеке?» догадался он и скривился. «Это я должен злиться! Два дня ходил с трудом!» «Жаль, что всего два дня!» пробурчала я. «Я все думаю, кто предупредил тебя тогда?» Неожиданно поделился он, и по моей спине прокатилась волна колких мурашек. Сенди, эта тупая кукла ревновала меня к каждому столбу, или Дигала, безмозглая курица кричала, что выйдет за меня замуж. Для тебя все женщины курицы или куклы, не сдержавшись, разозлилась я. Не люди. Ты сам уверен, что человек? Я нет. Я надеюсь, что когда-нибудь ты ответишь за свои преступления. Какие преступления? искренне удивился он и самодовольно ухмыльнулся. Не моя вина, что я красив и богат, детка. Да, я поспорил на тебя. Маленькая шалость, но ты могла бы замен получить очень жаркую ночь. Не льсти себе, оборвала его и припечатала тяжёлым взглядом. Я, служащая черавницы и закона, прекрасно знаю, то, что ты тогда устроил, называется попытка изнасилования. Он побледнел, но в следующий же миг снова расстёкся в медовые улыбки. Какое изнасилование? Ты же сама пришла, значит, желание было обоюдным. В библиотеку ходят за знаниями, отрезала я. Но вряд ли ты почерпнул там науку взятки библиотекарю за молчание и ключ. Этому приёму тебя мамочка научила. Да ты, раздражённо начал было Натан, но к нам присоединился Ридан. Министр хлопнул по плечу парня так, что тот поморщился и замолчав лишь наградил меня злым взглядом, но всё равно продолжал сидеть за нашим столом. Сет деловито сделал заказ на две персоны, проигнорировав вопрос официанта о новом госте, а потом перевел взгляд на Натана. «Слышал, вас скоро можно будет поздравить с помолвкой?» «А-а-а!» Тот, казалось, растерялся, но все же кивнул. «Не думал, что об этом уже известно!» «Тварь, в подвале не утаишь!» Весело глянул на меня Сет, и я как будто выдохнула спокойнее. Злость потихоньку уходила, как и новящая боль в груди. «Неужели от одного лишь присутствия Сета?» Госпожа Хиол так привлекательно. Он выдержал мучительную паузу и, полюбовавшись кислым выражением лица Натана, закончил. Деньгами своего отца. Что эта новость разлетелась в миг. Рид отпил воды из бокала и вздрогнул. Кстати, эта она украшает ваш вечер сегодня. Прелестно, прелестно. Натан мрачнел с каждым словом, но Сэт не собирался останавливаться, качнув бокалом в сторону столика, где сын президента оставил девицу заметил. «Похоже, ей надоело вас ждать». Натан недоверчиво хмыкнул, совершенно точно полагая, что любая девушка будет не только смиренно сидеть в ресторане за столиком, пока он разговаривает с другой, но и торчать под дверью библиотеки, где он пытается силой завладеть сокурсницей. Проверено. Противно. Но сейчас все было иначе. Я сама видела, как неказистая с виду, но богато одетая девушка, не отрывая восторженного взгляда от своего нового спутника, неизвестная. Завражон надвигалась к выходу из ресторана. Оглянувшись, Ната нашла млённо замер, не веря своим глазам, а в следующий миг подскочил так резво, будто под ним загорелся стул. Последний рухнул, наполняя помещение грохотом, на который все оглянулись, а парень понёлся за навязанной мамочкой невесты на всех парусах. Но госпожа Хиол уже скрылась. "Это же был", проснуфавшись от смеха, я посмотрела на Сета. "Твой помощник Отси?" недоверчиво покачала головой. «Неужели ты попросил переговорщика очаровать спутницу этого придурка?» «Госпожа Дион!» — сурово сдвинул брови министр. «Последите за словами. Я лишь поручил своему помощнику государственно важное задание — устроить мне личную встречу с банкиром Фазигеном. И не моя вина, что парню показалось, что проще всего договориться через его дочь. Я улыбалась так счастливо, словно мне подарили звезду с неба, и не могла перестать ни когда нам принесли ужин, ни когда передо мной поставили ошеломительно красивый и наверняка вкусный десерт». пышные белоснежные облака мороженого в обрамлении какого-то невероятного кружева из шоколада и тончайших воздушных нитей карамели. Так это и был тот жабёныш, что обидел тебя, наконец спросил Ридан. Подхватив малюсенькую ложечку, я кивнула и не поднимая взгляда шепнула: "Спасибо". Вот только попробовать угощение не удалось. Раздался до жути пронзительный виск, за которым последовал дикий грохот и крики разбегающихся в панике людей. Из подсобного помещения, ломая мебель и разбрасывая еду, к нам бежал огромный, чаромодифицированный волк.